На том история с привратником кончилась, и мистер Орингтон мог только подивиться на это поразительное юное создание, явившееся к ним с запада и сочетавшее в себе простодушие и наивность с таким редким бессердечием, которое сделало бы честь любой закаленной старой аристократке, неожиданно вошедшей в фавор при Сент-Джемском дворце. Вы говорите, что я должна уважать преклонный возраст? «Почему? Я положительно не нахожу в стариках ничего такого, что было бы достойно уважения», — говорила миледи мистеру Уоррингтону. «Они скучны и, мягко выражаясь, не очень-то привлекательны. Поглядите хотя бы на дедушку или на тетку Бернштейн». Говорят, она была красавицей когда-то. «С нее написан этот портрет. Как хотите, не могу поверить». И пусть мне не говорят, что я когда-нибудь тоже стану безобразной. Люди просто не имеют права доживать до такого возраста. Не имеют и все. А на Рождество тетушка Бернштейн явилась в сопровождении мистера Орингтона с визитом к своему племяннику и племяннице. Это путешествие они совершали не спеша в собственном экипаже баронессы. Старая дама была в добром здравии и отличном расположении духа. Дул восхитительный свежий ветерок, но не было холодно, и пока они приближались к родовому гнезду, тетушка Бернштейн рассказывала своему спутнику десятки всевозможных историй из далекого прошлого. Крайне апатичная и нередко весьма раздражительная, эта старая дама порой оживала и тогда становилась весьма интересной собеседницей, сверкала остроумием, подчас довольно злым, и в памяти ее всплывали сотни забавных историй из великосветской жизни былых времен. Право же, отдавая должное красоте, нельзя не признать, что тому, кто был ею наделен, хочется сохранить эту усладу до конца дней своих, и весьма нелегко примириться с ее утратой после, в лучшем случае, сорока лет обладания ею слушая болтовню старой дамы о ее прежних поклонниках и вздыхателях, а ваш покорный слуга был куда лучше осведомлен о прошлом ее милости, чем она могла это предполагать. Я вглядывался в ее лицо и пытался восстановить из этих руин образ былой красоты в дни ее расцвета. О, какой урок извлекал я из этого созерцания. Перед моим взором Возникали пышные лужайки, заросшие сорняками, разрушенные башни, двери, висящие на одной петле, потускневшие по золото зал, потертые, затянутые паутиной гобелены. А ведь когда-то в этом полуразрушенном дворце кипела и сверкала жизнь, звучала музыка, и из окон лились ослепительные потоки света. Какие были пиры! Какие празднества, какое веселье и великолепие! Я видел терзающихся ожиданиям влюбленных, восхищенные взоры придворных, ярость соперниц. Я угадывал тайные свидания за тяжелыми портьерами, прозревал скрытые интриги. Минутами, слушая слова старухи, мне хотелось сказать ей, «Сударыня, я знаю, что это было не так, как вы рассказываете, а вот как» ибо еще у себя на родине я читал историю жизни баронессы, изложенную моим добрым дедом, а когда в Каслвуде я одиноко бродил по дому наших предков, воскрешая в памяти былое и размышляя над его угасшим величием, мое воображение и любопытство воссоздавали для меня ее образ. Когда тетушке Бурнштейн случалось наведываться в Каслвуд, ее родственники — не столько, думается мне, прельщаясь ее деньгами, сколько, побаиваясь ее твердого и властного характера и острого языка, оказывали ей самый почтительный прием, и она принимала это как должное. Такой же прием ожидала она встретить и у новой хозяйки дома, и была готова отплатить за него самым большим расположением. В конце концов, разве этот брак не был делом ее рук? «Когда вы, глупое создание, не пожелали жениться на этой богатой наследнице, — сказала она мне, — я тут же положила, что она должна достаться кому-нибудь из нашей семьи. И она со смехом поведала мне о всевозможных маленьких интригах и проделках, способствовавших осуществлению этого плана. Девице она сосватала графскую корону, а племяннику — сто тысяч фунтов». Само собой понятно, что она будет желанной гостьей в их доме. Она была в восторге, узнав о том, как маленькая графиня, проявив характер и отвагу, выставила за дверь мачеху мужа и леди Фанни. Госпожа Бернштейн, при первом знакомстве с людьми, всегда опленявшаяся красивой внешностью, не уставала расхваливать ослепительно-лучистые глаза и прелестную фигурку своей новоиспеченной племянницы Лидии. Брак с ней представлялся желательным со всех точек зрения. Некоторое препятствие возникало, конечно, в лице старика деда, внешность и речь у него очень уж простецкие, но от него нетрудно будет избавиться, он стар и не слишком крепок здоровьем. Ему захочется вернуться в Америку, а быть может, он вскоре отправится и в более далекое путешествие, сказала баронесса, пожав плечами. А девчурка эта очень живой темпераментный бесенок, и эти ее ирокесские повадки не лишены своеобразного очарования, с удовлетворением добавила старая дама. Нечто такое присущее вашему братцу. Да, отчасти и вам, мистер Джордж. Мы ей придадим лоск этой малютке. Юджин веловат, ему не хватает твердости характера, но он джентльмен до мозга костей, и мы с ним сообща сделаем эту маленькую дикарку вполне приемлемой для общества. Примерно в таком духе текла между нами беседа и на второй день нашего путешествия в Каслвуд. Первую ночь мы провели на постоялом дворе королевский герб в Бэкшете где всегда встречали с большим почетом, и оттуда отправились с почтовой каретой до Хэкстона, куда, в соответствии с ее письмом, милорд должен был выслать за ней экипаж. Однако ни лошадей, ни экипажа на постоялом дворе не оказалось, и, напрасно прождав несколько часов, мы вынуждены были продолжить наше путешествие в Каслвуд все на тех же бэхшетских лошадях. Надо сказать, что в конце пути тетушка утратила свое хорошее расположение духа и на протяжении трех часов не проронила почти ни слова. Что касается ее спутника, то, будучи в то время без памяти влюблен, он, естественно, не слишком докучал баронессе разговорами, ибо был погружен в мечты о своей Дульцинее и очнулся от них лишь после того, как карета достигла Каслвудского поместья и загрохотала по мосту. Нас встретила экономка и предложила баронессе проводить ее в отведенные ей покои. Ни милорда, ни миледи дома не было. «Где-то они задержались», — сказала экономка, шествуя впереди нас. «Не сюда, не сюда, Ваша милость», — вскричала экономка, когда госпожа де Бернштейн взялась было за ручку двери, отводившейся ей по обычаю комнаты. «Это теперь комната ее сиятельства. Сюда, пожалуйста» и бедная тетушка проследовала дальше, отчего ее настроение едва ли улучшилось. Не завидую ее служанкам, когда ее честь бывает не в духе. Но когда перед ужином она появилась в гостиной, глубокие складки на ее челе уже почти разгладились. «Как поживаете, тетушка?» — приветствовала ее хозяйка дома. «Признаться, я малость вздремнула, аккурат, когда вы изволили прибыть. Надеюсь, там все в порядке?» в вашей комнатке и ограничившись этими тремя не слишком длинными фразами, графиня повернулась спиной к изумленной старой даме и занялась другими гостями. Мистера Орингтона немало позабавило такое поведение хозяйки, а также выражение недоумения и гнева, все явственнее проступавшее на лице госпожи Бернштейн. Л'апеттит которой баронесса предполагала предать лоск, оказалась довольно непокорной особой и была, как видно, исполнена решимости заниматься собой сама. Милорд, робко поглядывая на свою супругу, старался как мог искупить ее дерзость, проявляя к тетушке сугубое внимание, а ведь всеобще известно, что никто не умел быть столь обходителен и любезен, как его сиятельство, стоило ему этого захотеть. Он наговорил ей кучу приятных вещей. Он горячо поздравил мистера Орингтона с блестящими вестями, поступившими из Америки, и от души порадовался, что его брат цел и невредим. А за ужином он предложил тост в честь капитана Орингтона. «Приятно, что наше семейство так отличилось, кузен», сказал он и с нежностью, глядя на свою молодую супругу, многозначительно добавил, «Я верю, что всех нас...» Ждут счастливые дни. «Да — Да-да, Джордж, — сказала в свою очередь эта крошка, — напишите Гарри и сообщите ему, что мы все чрезвычайно им довольны. В битве при Квебеке они одержали славную победу, и теперь, когда мы вытурили французского короля из нашей страны, самое, мне кажется, время американцам самим навести у себя порядок. «Это же изменнические речи, моя дорогая!» — вскричал лорд Каслвуд. «Это здравые речи, милорд. Доколе же вы будете считать нас за детей и заставлять плясать под свою дудку?» «Джордж! Гарри!» Признаюсь, меня это и удивило, и позабавило. «Когда мой брат узнает, что вы, миледи, одобряете его поступки, он будет на седьмом небе от счастья, произнес я с самым серьезным видом. На следующий день молодая графиня, возлежа на Софе и беседуя со своим кузеном, уже не называла его Джордж, как накануне, а величала Мистер Джордж. А тот шутливо заметил ей, что ее обращение к нему несколько изменилось со вчерашнего дня. «Так ведь это я делала, чтобы позлить старую перечницу», — сказала Миледи. «Она корчит из себя...» Я такую добренькую бабушку, чтобы командовать мной, как девчонкой. А я не желаю, чтобы мной командовали, не желаю. В этом доме я хозяйка, и она это скоро уразумеет. Я, если на то пошло, для того и вытащила ее сюда из самого Лондона. А вы видали, какая у нее была физиономия, когда я назвала вас Джордж? А ведь я могла бы называть вас Джордж, если бы вы не увидели раньше эту вашу Тео, которая, по-видимому, понравилась вам больше, чем я? Да, по-видимому, так, отвечал мистер Джордж. Ну, а вы мне нравитесь, потому что умеете говорить правду, и потому что вы один-единственный во всем вашем Лондоне не гнались, похоже, за моими деньгами. Но все равно я была страшно зла на вас, и на себя тоже, и на эту вашу возлюбленную, которая, ручаясь, не может идти ни в какое сравнение со мной, не может, и все. «Тогда давайте не будем заниматься сравнениями», — воскликнул я, смеясь. «Да, как видно, что посеешь, то и пожнешь», — сказала она со вздохом. «Верно, ваша Тео очень хорошая девушка. И вы женитесь на ней, уедете в Виргинию и будете там так же скучать, как мы скучаем здесь. Мы тут беседуем о мисс Ламберт, милорд». И я от души желаю кузену счастья. А как чувствует себя сегодня наша бабуся? Она, мне кажется, слишком плотно поужинала вчера, и притом пила, пила прямо как дракон. Теперь у нее, понятное дело, трещит голова, и она сидит у себя в комнате. И можно себе представить, сколько времени ей нужно, чтобы одеться. Но ведь и вас, может быть, не минует эта участь и вы тоже будете нуждаться в покое и добром вине, чтобы согреться, — сказал мистер Уоррингтон. «Надеюсь, что уж такой-то, как она, я никогда не стану даже в старости», — сказала миледи. «Если у какой-то старухи вставные зубы, трясущиеся руки, она ковыляет, опираясь на клюку, хоть убей, не понимаю, почему я должна ее за это уважать». И маленькая язычница улыбнулась, — показав двадцать четыре жемчужных зуба и откинулась на спинку кушетки. «Ну и ну!» — воскликнула она, устремив на нас сквозь загнутые ресницы пристальный взгляд своих сверкающих темно-карих глаз. «Да чего испуганные у вас обоих вид!» «Милорд уже прочел мне кучу проповедей из-за этой славной бабуси. Вы оба просто боитесь ее, а я нет, вот и все. И не глядите с таким испугом друг на друга». Я ведь не собираюсь откусить ей голову. У нас не ней будет небольшая баталия, в которой я намерена одержать победу. Когда ваша вдовствующая мачеха или дифанни, мнящая себе не ведь что, явились сюда и хотели унизить хозяйку Каслвуда ее в ее собственном доме и посмеяться над бедной американской девушкой, я, кажется, неплохо сумела их осадить. Вы немножко подцапались тогда, и кто, позвольте вас, спросить, одержал верх. «Мы с бабусей тоже поговорим по душам, а потом посмотрите, станем распрекрасными друзьями». В эту минуту дверь отворилась, и госпожа Беатриса, по своему обычаю пышно разодетая, собственной персоной предстала перед нами. И тут, без ложного стыда, должен признаться, такой меня обуял страх, какой может испытать только самый отъявленный трус. Милорд приветствовал тетушку низким поклоном и, рассыпаясь в любезностях, повел ее к камину, перед которым возлежала на кушетке Миледи, уже находившаяся в предвидении наследника. Она не проявила намерения подняться и лишь подарила почтенную гостью улыбкой. Затем, после короткой беседы, во время которой Миледи проявляла незаурядное самообладание, а оба джентльмена самым постыдным образом дрожали от страха и еле ворочали языком, Милорд сказал... «Если мы хотим пострелять фазанов, кузен, то нам лучше сделать это, не откладывая. А мы с тетушкой уютно поболтаем перед обедом. И вы расскажете мне, каким был Каслвуд в стародавние времена, хорошо, баронесса?» Сказала хозяйка дома. «О, какие же трусы эти мужчины!» Я был до того испуган, что уже почти ничего не соображал. Смутно помню только что взгляд, темный глаз леди Каслвуд проводил меня до дверей. В коридоре милорд схватил меня за руку, и шаги наши так ускорились, что это уже стало походить на позорное бегство. Мы с облегчением перевели дух, только оказавшись на открытом воздухе, во дворе, где нас ждали егеря с собаками. «Вы хотите знать, что произошло?» «Клянусь вам, дети мои, я не знаю». Одно несомненно. Если бы ваша матушка обладала хоть чуточку более крутым нравом или попробовала бы хотя бы в течение пяти дней побронить меня минут пять подряд, вероятно, не было бы во всем христианском мире более робкого, приниженного, заклеванного, несчастного создания, чем ваш отец. Разве вы не замечали, как пастор Блейк Когда он садится с нами обедать, отодвигает свой стакан, стоит его супруге бросить на него взгляд и говорит старику Гамбо, который хочет налить ему вина, «Нет-нет, благодарю вас, мистер Гамбо». А ведь он когда-то, прежде чем надеть черное облачение, носил красивый мундир. И еще до того, как увидел наш Банкер-Хилл в суффолке, взбирался на Бритс-Хилл под свист вражеских пуль. И вот этот бесстрашный вояка 43-го драгунского полка теперь не смеет взглянуть на стакан с портвейном. Супруга лишила его всякого мужества. Женщины умеют верховодить нами. И зная они сами, как велика их сила, они были бы непобедимы. Мне неведомо, что произошло в тот достопамятный день — когда ваш отец позорно бежал с поля брани, не решившись лицезреть битву двух воительниц. Но к нашему возвращению с охоты поединок был уже закончен. Америка взбунтовалась и победила метрополию».